Теория всего? Как я уже упоминал, лучшим кандидатом на роль теории всего является сегодня теория струн. Но у этой точки зрения есть и противники, считающие, что теория струн не оправдывает ожиданий. С одной стороны, такой ученый, как профессор М.А.Т. Макс Тегмарк, пишет, «Я думаю, что в 2056 году Уже можно будет купить футболку с формулами, описывающими унифицированные физические законы нашей Вселенной. С другой стороны, в настоящий момент формируется группа решительных критиков, которые утверждают, что теории струн еще предстоит многое доказать. Неважно, сколько появилось по ее поводу восторженных статей или документальных телефильмов. Некоторые говорят, что теория струн пока не дала ни одного факта, который можно было бы проверить. Споры по этому поводу разгорелись с новой силой в 2002 году, когда Стивен Хокинг перешел в другой лагерь и, ссылаясь на теорему о неполноте, заявил, что теория всего вполне может оказаться даже математически невозможной. Неудивительно, что жаркие споры вынудили одних физиков пойти против других физиков. Ведь цель так благородна, хотя и ускользает с завидным постоянством. Стремление объединить все законы природы тысячелетиями дразнило и манило в равной степени и философов, и физиков. Сам Сократ однажды сказал, «Мне это представлялось наивысшим». Знать объяснение всего, почему это появляется, почему гибнет, почему существует. Первое серьезное предположение, имеющее отношение к теории всего, было выдвинуто около 500 года до нашей эры. Считается, что примерно в это время греки и пифагорейцы разгадали математические законы музыки. Проанализировав узлы и колебания лирной струны, они сумели показать, что музыка подчиняется замечательно простым математическим правилам. Затем появились рассуждения о том, что может быть гармония лирной струны можно объяснить все в природе. В каком-то смысле современная теория струн возродила к жизни мечту пифагорейцев. Можно смело сказать, что уже в наше время чуть ли не все гиганты физики 20 века пробовали свои силы в разработке единой теории поля. Но, как предостерегает Фримен Дайсон, поле боя физической науки сплошь усыпано трупами унифицированных теорий. В 1928 году газета New York Times вышла с сенсационным заголовком Эйнштейн на пороге великого открытия. злиться на непрошенное вторжение. Помещенная под ним заметка привела следствия массовой информации в неистовство, возбудила вокруг теории всего журналистскую суматоху и довела напряжение в обществе до критической точки. Заголовки кричали «Эйнштейн поражен суматохой вокруг новой теории» держит 100 журналистов в напряжении целую неделю. Десятки журналистов буквально раились вокруг его дома в Берлине и несли круглосуточную вахту, мечтая увидеть гения хотя бы краешком глаза и дать материал по забористе. Эйнштейн вынужден был скрываться. Астроном Артур Эддингтон писал Эйнштейну Вас, может быть, позабавит известие о том, что один из крупнейших универсальных магазинов в Лондоне, Selfridges, поместил в витрине вашу статью, те самые шесть страничек в ряд на одном стенде, чтобы прохожие могли прочесть ее от начала до конца. У витрины собираются большие толпы, все читают. В 1923 году Эддингтон предложил собственную идею-теорию поля, над которой затем неустанно работал до самой смерти в 1944 году. В 1946 году Эрвин Шрёдингер, один из основателей квантовой механики, собрал пресс-конференцию, на которой озвучил свою единую теорию поля. На пресс-конференции появился даже премьер-министр Ирландии Эмон де Валера, Когда один из репортеров спросил, что он будет делать, если его теория окажется ошибочной, Шрёдингер ответил, я уверен, что прав. Если я не прав, я буду выглядеть полным идиотом. Шрёдингер действительно почувствовал себя оскорбленным, когда Эйнштейн вежливо указал на ошибки в его теории. Самым яростным критиком всякой унификации был физик Вольфганг Паули, Он упрекал Эйнштейна, перефразируя Библию. Итак, что Бог разлучил, того человек да не сочетает. Он беспощадно громил любую недоработанную теорию, отпуская язвительные замечания. Эту теорию нельзя даже назвать неверной. Тем не менее, по иронии судьбы, величайший скептик Паули сам заразился всеобщим безумием. В 1950-х годах он вместе с Вернером Гейзенбергом предложил собственную единую теорию поля. В 1958 году Паули представил единую теорию Гейзенберга-Паули в Колумбийском университете. На Нильсе Бора, присутствовавшего в зале, она не произвела особого впечатления. Бор встал и сказал, «Мы здесь, в задних рядах, Убеждены, что ваша теория безумна. Но наши мнения разделились в том, достаточно ли она безумна. Теория подверглась уничижительной критике. Поскольку все очевидные варианты единой теории были давно рассмотрены и отвергнуты, истинная единая теория Поля должна была выглядеть совершенно неожиданно и в корне отличаться от всех прежних версий. Теория Гейзенберга-Паули была попросту слишком традиционной, слишком обычной, слишком здравой, чтобы оказаться истинной. В том же году Паули был очень встревожен, когда Гейзенберг заметил в одной из радиопередач, что в их общей теории не хватает лишь некоторых технических деталей. Паули отправил друзьям письмо с пустым прямоугольником и подписью под ним. «Таким образом я хочу продемонстрировать миру, что способен рисовать как Тициан. Моему рисунку не хватает лишь технических деталей.